Глава пятьдесят первая. Джеймс настороженно застывает и делает мне знак «не двигаться с места». Это лишнее. Я и так парализована страхом. Мужчина делает шаг вперед и встает на перевернутый ящик. Дробовик опущен вниз. «Аллан это или Алекс?» «Должно быть Аллан. Хижина ведь его». Не могу поверить, что именно он пришёл к нам в той ужасной маске в виде черепа и убил Жуанну. Из-за чего? Потому что она не ответила на его ухаживание или наоборот. Что вы здесь делаете, Сара? Да, это Алан, я узнаю голос. Я открываю рот, не в силах произнести ни звука. Неужели такое возможно? Просто не верится. В голове мысленно проносятся события прошлой недели. Как мог Алан после всего приносить мне продукты, помогать с поиском в интернете, выступать с обращением к свидетелям? Классическое поведение психопата. Какой же дурой я была. Джоана всегда говорила, что ему нельзя доверять. Она со мной. Джеймс спокоен и неподвижен. Однако не застыл от страха, как я, а похож скорее на укротителя перед загнанным в угол зверем. О бери, ствол, здоровяк, ты её пугаешь. Он шагает вперёд. Я хочу крикнуть: "Остановите его!" На такой дистанции дробовик не нанесёт большого вреда, но вблизи способен наделать бед. Зачем она здесь, Джеймс? повторяет Аллан. В нём чувствуется какое-то безумие, оттенок дикости, которого я прежде не замечала. Руки, держащие оружие, дрожат. Не просто, наверное, так долго скрывать чёрную сторону своей личности. А ты здесь почему? спрашивает Джеймс в ответ, приближаясь ещё на шаг. Что ты тут делаешь? И зачем тебе дробовик? Алан молчит, настороженно сузив глаза. Не так всё это должно было быть, добавляет Джеймс, ещё чуть сокращая расстояние между ними. Теперь он уже совсем близко, слишком близко. Вскинутый дробовик нацеливается прямо на него. Алан, не надо, кричу я, вдруг обретая дар речи. Джеймс поднимает руку, удерживая меня на месте. Он думает, что справится сам, не понимая, с кем имеет дело. Его не было там. Он не видел Алана в той ужасной маске с черепом. Не смотрел, как быстро и снаровисто рассекает воздух нож с розовой ручкой. "Алан, отпусти дробовик", умоляю я. Что она здесь делает? Снова повторяет сосед, не сводя глаз с Джеймса. Тот отмахивается от меня второй рукой и шипит: "Сара, пожалуйста, я разберусь". Я чувствую укол злости. Нельзя так ко мне относиться. Он всего лишь юнец, я здесь взрослая. Однако я проглатываю обиду. У меня всё равно нет никакого плана, а чёрное дуло двустволки буквально завораживает, как гипнотизирующий взгляд змеи. «Ну же, Аллан, убери оружие!» Джеймс едва заметно, пока шачий, продолжает медленно, но верно подбираться ближе. «Не понимаю, как до такого дошло!» С давленным голосом произносит Аллан. «Полиция дневала и ночевала перед домом!» Джеймс бросает на меня тревожный взгляд. Видимо, боится, как бы я что-нибудь не ляпнула. Только что такого я могу сказать. Всё, чего я сейчас хочу, чтобы этот чёртов дробовик опустился. Я знаю, Алан, отвечает Джеймс. Мы их видели. Видели? На лице Алана появляется странное выражение. Он как будто сбит с толку, перестал понимать, что мы все здесь делаем и почему он тычет в нас двустволкой. В своём ли он вообще уме? Может у него психоз или параноидальный бред из-за ранней деменции? Может он даже и не помнит, что натворил. Да, мы видели полицию, мягко повторяет Джеймс. Никто не арестован, всё нормально. Всё нормально? эхом отзывается Алан. Серьёзно? Он издаёт какой-то странный, придушенный смех, и в этот момент Джеймс одним прыжком преодолевает последние метры между ними, вырывает дробовик из рук Алана и с размаху сильно бьёт его прикладом в лицо. Раздаётся жуткий треск, и сосед падает. Удар о землю вышибает из него дух. Джеймс остался стоять, тяжело дыша. Я бросаюсь к ним, прижимая ладони к губам. У Аллана рассечен лоб, кровь течет по лицу, заливая глаза и рот. Нос свернут на бок и втягивает воздух с каким-то хрипом. Джеймс, опустевшись на колени, щупает пульс на шее у поверженного. «О, Господи! У меня текут слезы, когда я вижу всю эту кровь и слышу жуткие хрипы. С ним все в порядке?» Джеймс не отвечает. Лицо у него белее кости, жилы на шее напряжены. "О чём ты только думал, старик?" бормочет Джеймс, снова трогая пульс и не сводя глаз Салана. "Тоже плачет?" я неуверенно кладу руку сыну на плечо. "Всё нормально, всё хорошо". От моего прикосновения он будто каменеет. Обернувшись, он смотрит на меня с искажённым от злости лицом. Всё из-за тебя, буквально рычит Джеймс. Я вздрагиваю от неожиданности, наверное, это просто шок. Джеймс снова поворачивается к Алану, и я тоже перевожу взгляд на лицо, превратившееся в кровавое месиво. Один глаз опух и совсем закрылся. Алан пытается что-то сказать, но разобрать ничего нельзя из-за сломанного носа. Здоровый глаз глядит на меня, и я отворачиваюсь, не желая видеть убийцу Джоанны. Надеюсь, что ему действительно больно. Чертовски больно. Джеймс словно подслушивает мои мысли. Думаешь, это он убил маму? Я указываю на угли. Он жёг здесь одежду, я нашла кусок его маски. Джеймс мрачно кивает. Слышишь, Алан, она всё знает. Тот трясёт головой, в единственном глазу плещется дикий страх. Решил, что мы возьмём правосудие в свои руки. Я снова отвожу взгляд, не в силах смотреть на убийцу. Достав телефон, я вижу на экране два деления на шкале приёма. Что ты делаешь? резко спрашивает Джеймс. Собираюсь вызвать полицию, теперь дело за ними. Я вдруг чувствую себя обессиленной, опустошённой. Казалось бы, должно прийти облегчение. Правда, выяснено, и я не отправлюсь в тюрьму. Но я слишком потрясена тем, что убийца, Алан, который столько лет втирался к нам в доверие. Надеюсь, теперь мы сможем двигаться дальше, оплакав и достойно похоронив Жуанну. Не беспокойся, тебе ничего не грозит, добавляю я, взглянув на Джеймса. Алан снова придушенно бормочет что-то с земли. Слов не разобрать из-за повреждений и хлещущей крови, в которой он едва не захлёбывается. Нужно бы повернуть его на бок, но я не хочу к нему притрагиваться. Убери телефон, говорит Джеймс. Полицию вызывать ещё рано. Джеймс, всё кончено. Пусть теперь они этим занимаются. Протянув руку, он выхватывает трубку и швыряет через всю поляну. У меня от изумления отпадает челюсть. Какого черта? Джеймс! Мой голос звучит слишком высоко. В него вкрадывается нотка страха. Что мальчик намерен делать с Алланом? Джеймс! Пробую я еще раз. стараясь дышать и говорить спокойно и не сбиваться на писк. Джеймс, так нельзя. Тот стоит с усталым видом, словно старик, опираясь на ружьё. Помоги мне затащить его внутрь. Я качаю головой. Нам надо просто вызвать полицию и жить дальше своей жизнью. Что бы мы ни сделали с Аланом, Джоанну это не вернёт. Джеймс, нахмурившись, протягивает ружье. «Я ставлю его на предохранитель. Меня бьет нервная дрожь, и я боюсь, случайно, прострелить кому-нибудь ногу». Нагнувшись, Джеймс подсовывает руку под Алана и приподнимает его. Тот издает душераздирающий стон и, едва держась на ногах, дотрагивается до лица. К горлу подступает тошнота, и я отвожу взгляд. Джеймс забирает у меня дробовик и командует: "Непонятно, к кому из нас обращаясь. Вступай внутрь. Нам надо поговорить". Алан Ньюклидж уже шагает вперёд к хижине. Я держусь позади. Мне не нравится это место с жуткой металлической дверью и сырыми стенами без окон, буквально источающими запах гнили. "Идём, идём", говорит Джеймс, кладя руку мне на плечо. Мне надо решить, что делать. Что делать? Джеймс, мы не должны ничего делать. Давай просто позвоним в полицию, пожалуйста. В моём голосе звучит умоляющая нотка. Я не хочу участвовать в этом. Так нельзя. Жуану уже не вернёшь. Только дошло? Если это была шутка, то неудачная. Алон уже на ступеньке, ведущей в хижину. Он пытается сказать что-то. В вертикальном положении дышать ему легче, и я разбираю слова: не её. Джеймс, опустив меня, подталкивает его внутрь. Я смотрю на это с нарастающей паникой. По шее бегут мурашки. Я не хочу входить. Там темно и запах ужасный. Нет, нет, я лучше посижу на ступеньке. Мне немного тревожно. Джеймс ободряюще сжимает моё плечо. Нам нужно вместе разобраться. Мы здесь в одной лодке. Он отступает, пропуская меня вперёд, однако ноги меня не слушаются. Я знаю, чувствую, что внутри случится что-то очень плохое. Джеймс, не надо туда идти. Здесь куда больше места. Он только стоит и качает головой, глаза смотрят холодно и решительно. Также он тренируется со своим благотворительным марафоном, ставит себе цель и потом не отступает от неё с угримой настойчивостью, чего бы это ему ни стоило. Я открываю рот, желая отговорить его от задуманного. Однако Джеймс меня перебивает. Дятя Сара, пожалуйста, давай не будем ещё больше всё усложнять. Я шагаю внутрь и как в стену врезаюсь в пелену жуткого, тошнотворного запаха. Да, сейчас случится что-то очень плохое.